Твой маленький граф выглядит хорошо, как никогда раньше. Что это он говорил относительно завтрашнего дня? «Де да Солнц хочет меня повезти в Энсен». «Это не там, где находится замок его предков?» «Да, — говорят, — он прекрасен». «А эта дама с жемчугами в черном кружевном платье, это его мать?» «Да». «Вот эта графиня. Она выглядит немного чопорно, не то что он. Не думаю, чтобы с ней легко было, то она это тебе испортили чай». «Попробуй с каштановым кремом». Тони попробовала, и он ей не понравился. «Я не хочу чаю. Лучше уйдем. Возьмем такси и поедем кататься в Булонский лес». Она заплатила по счету, и сопровождаемая Жоржетой вышла. «Я бы хотела, чтобы такого рода вечера никогда не наступали», раздраженно сказала Тони. «Они заставляют меня желать таких вещей. Они так же нехороши, как весна». «Какие желания они в тебе будут?» «Этого-то именно я и не знаю. Просто иметь то, чего у меня нет. Я думаю, что я просто глупа, Жоржета. «Нет, ты вовсе не глупа», — кротко ответила Жоржета. «Ты перестаешь быть глупой. Вот так». «Что ты этим хочешь сказать?» — с любопытством спросила Тони. «Помнишь, когда ты болела гриппом в прошлом году? Одну ночь ты бредила и все время упоминала одно имя. Я никогда тебя не расспрашивала о твоей жизни, Тонета. Я этого не люблю» но все же не могла не догадаться кое о чем. Я угадала, что ты старалась многое забыть, и когда ты сказала, что у тебя появляется желание чего-то, я почувствовала, тебе удалось забыть. Видишь ли, нам ничего не хочется, когда мы несчастны, и только когда начинаем себя чувствовать лучше, в нас оживают надежды и появляются снова желания». Тони резко схватила ее за руку. «Если бы могла тебе сказать, я бы это сделала, но не могу говорить о вещах, которые мне причиняют страдания. Все это так давно было, почти десять лет назад. Вероятно, если я даже и не забыла, рано все же зажила. О, Жаржета, я так хочу снова жить!» Я думала когда-то, что все эти желания убиты во мне навсегда, но это не так, как будто что-то, чего нельзя убить а жило во мне с новой силой. Я имею работу, успех, а все время хочется еще чего-то. Потому что ты еще молода, молода. Я чувствую себя молодой, хотя полагаю, что 28 лет — это уже не молодость. Как бы то ни было, это уже близко к 30. Ты выглядишь на 23 сказала Жоржета с любовью устремив большие глаза на Тони. Круги бледного золота замерцали между деревьями. В тишине, ненадолго наступившей вместе с вечером, ясно слышны были все звуки на дороге. Легко катились таксомоторы. Тоня видела людей, гуляющих вместе юношей, девушек, мужчин и женщин. У всех кто-то был. На всем свете у нее не было никого, кроме Жоржеты. Это было уродливо в своей трогательности. «Чего она хочет? Не знаю. Не знаю», — говорила она себе, — «но я хочу все то счастье в жизни, которого никогда не имела». В молчании возвращались домой. Тони оглядела свою комнату, которую так любила. Она была все та же, но все казалось таким неуютным, таким пустым. Когда Жоржета ушла в кабаре, она села в широкое кресло, глядя на огонь. Симпсон подошел и прижался к ней головой. Она смотрела на него и чувствовала, что видит его сквозь туман слез, застилавший глаза. Глава 31. Снова надежда на радость или нежное грустное воспоминание. Выбирай. Броунинг. Утром человеку бывает стыдно за то чувство, которое он испытывал накануне вечером. Это одна из причин, из-за которых было создано раннее утро. Тони проснулась очень рано и почувствовала себя смущенной и пристыженной. Не могла понять, откуда в ней явилось это нелепое настроение накануне вечера. Она со злостью бросила соль для ванны в воду. В 28 лет страдать из-за чувства, из-за которого страдаешь 18 День, очевидно, обещал быть хорошим. Солнце уже проглядывало из-за опалового тумана. Она выбрала самое красивое платье и расхаживала в нижней юбке почти до последнего момента, так как ей очень нравилось смотреть на свои икры в бледно-сиреневых шелковых щелках. Причесалась на новый манер. У нее были черные волосы, очень густые и необыкновенно блестящие. И новый манер заключался в челке на лбу, на полдюйма выше ее прямых бровей и в массе локонов на затылке.